Глава девятая. Кара. Потребовалось время, чтобы уложить Софи в постель. С недавних пор ей снились кошмары, и она хотела, чтобы Кара лежала с ней, пока она не уснет. Так что, когда Кара спустилась вниз, было почти десять вечера. Джек сидел за своим ноутбуком и что-то печатал. Когда они были вместе, он был в начале своей карьеры. Тогда он тоже подолгу работал, но не был против того, чтобы веселиться до поздней ночи и пойти на работу, поспав всего пару часов. Сейчас он был явно более ответственным. Какой была бы ее жизнь, если бы он женился на ней? Он поднял на нее взгляд, когда она вошла в гостиную. «Нам нужно поговорить». «Думаешь?» Кара подавила желание съязвить. — Да, нужно. — Очевидно, нам нужно решить, что делать с Софи, и тебе нужно найти, где вы будете жить. Джек едва взглянул на нее, а его вежливый тон превратил их в незнакомцев. Неужели он так удачно забыл, что когда-то они были настолько одержимы друг другом, что могли счастливо провести целый день в постели? Ребекка сказала, что мы можем остаться. И это так, так и есть, на данный момент. Он сделал ударение на словах «данный момент». Сколько времени он ей давал. Я пыталась найти нам жилье, но мне не очень повезло. К счастью, за последние несколько лет ей не раз приходилось врать при поиске работы и жилья. У Джека дрогнули ресницы. Она не была так уверена, что Ребекка не раскусит ее. «Уверена, ты не хочешь, чтобы я отвезла Софи в какую-нибудь крошечную квартиру? Или сырую? Или в плохом районе?» Джек выглядел испуганным. Его мир действительно был слишком далек от ее. «Конечно, нет. Я хорошо понимаю свои обязанности. Сейчас я знаю о Софи, и мы можем поговорить о том, что ей нужно». «Что нужно тебе, чтобы заботиться о ней?» «Что ей было нужно, так это больше времени. Двух недель должно хватить. К тому времени он не захочет, чтобы София исчезла из его жизни». «Я говорила с агентом по недвижимости по поводу квартиры, которую скоро можно будет снять. Она чистая и в хорошем районе, а еще там хорошее отопление. Нынешние жильцы съезжают через пару недель». «Я знаю, что прошу о многом, но можем ли мы остаться здесь до этого времени?» Джек выглядел так, как будто она попросила остаться у них на два года. Но он был хорошим парнем, она это знала. На самом деле она рассчитывала на это. «Что ж, мне придется поговорить с Ребеккой, но, само собой, мы не вышвырнем вас на улицу». Он сделал паузу, покачал головой. «Я все еще не могу поверить во все это, Кара. Какого черта ты не сказала мне, что беременна, когда мы еще были вместе?» «Когда мы еще были вместе, я об этом не знала. Это не имеет значения. Она моя дочь. Ты не имела права скрывать это от меня. Это несправедливо по отношению ко мне. И это точно несправедливо по отношению к ней». «Справедливо?» Он хотел поговорить о справедливости, сидя на своей роскошной мебели в своем огромном доме. «Ты довольно ясно дал мне понять, что не заинтересован в том, чтобы снова меня видеть. А потом я узнала, что ты встречаешься с кем-то новым. Постель, наверное, еще не остыла». Он вздрогнул. «Как ты узнала?» Кара пожала плечами. «То, что я не видела тебя после нашей последней ночи, еще не значит, что я не слышала, что происходило в твоей жизни». «Никто не хочет, чтобы ему нашли замену так быстро и легко». Джек вздохнул и наклонился вперед, положив руки на колени. «Мне жаль, если я причинил тебе боль, Кара. Правда жаль. Но это какая-то месть, то, что ты держала Софи в секрете все это время и не рассказывала о ней, а потом просто приехала без предупреждения». «Он ожидал, что она пожалеет его? Ты серьезно говоришь, что не слышал о моей беременности?» «Возможно, ходила пара слухов. Кто-то что-то слышал. Но, знаешь, к тому времени мы уже расстались». Знакомый гнев начал бурлить у нее в животе. Кого он пытался обмануть? Кара, может, и не училась в университете, в отличие от него, но она уж точно не была глупой. «Ты же знаешь, что ребенок рождается через девять месяцев, верно?» Она родилась через девять месяцев после того, как мы расстались. Это не так сложно посчитать, Джек. До меня всего лишь дошли слухи, Джек покраснел. Я не собирался садиться и что-то считать. Считай меня наивным, но я считал, что ты сказала бы мне, если бы у меня была дочь. Какая-то часть ее хотела выплеснуть ярость, которую она носила внутри последние пять лет. Но она должна была держать себя в руках, сосредоточиться на плане. Когда она заговорила снова, ее голос звучал намеренно мягче, и обвинений в нем не было. Посмотрев вниз на свои руки, а затем вверх сквозь ресницы, она прикусила губу. «Наверное, я глупо надеялась, что ты сам об этом узнаешь. А потом найдешь нас?» Джек подошел и сел рядом с ней на диван. Он никогда не мог вынести ее слез. «Эй, брось! Не расстраивайся!» Он положил руку ей на плечо. Она вытерла глаза тыльной стороной запястья. Способность расплакаться в нужный момент была крайне полезной. «Я в порядке. Я просто хочу покончить с этим. Хочу, чтобы ты принял Софи». Познакомился с ней поближе. Она посмотрела ему в глаза. «Она твоя дочь!» На этот раз Джек не отвел взгляд. «Если честно, я и раньше задавался вопросом, сохранила ли ты беременность. Парни дразнили меня по этому поводу, когда до нас дошел этот слух. Но потом об этом просто забыли. Я должен был позвонить тебе и все проверить». Он сделал паузу, казалось бы, подбирая правильные слова. «В тот момент, когда я увидел тебя, я понял, что она моя». Закончив фразу, он замер и посмотрел поверх ее головы. Она проследила за его взглядом до двери в гостиную, где, глядя на них, стояла Ребекка, все еще в пальто. «Привет, любимая». «Он встал и подошел, чтобы помочь ей снять пальто. Я не ожидал, что ты вернешься так рано». «Я вижу», — Ребекка отшатнулась от него. «А я не ожидала выяснить, что ты солгал мне, когда сказал, будто не знал, что у тебя есть дочь».